С великим шумом появилась новая начальница. Она бесцеремонно обошла комнаты и заявила, что намерена тут поселиться. К вечеру Павел приготовил чай. Новенькая расхвасталась своими связями с начальством, а так как сама была из заключенных, то намекнула, что и прежним обитателям домика тут создаст райские условия. При этом она беспрестанно поглядывала на Павла, смущая его своими заигрываниями. Дядя Ваня лишь укоризненно качал головой. «Ну, Павел, держись, это спуску тебе не даст. Она ведь из этих. И грубым лагерным словом охарактеризовал новую начальницу. У Павла все оборвалось. Теперь-то уж точно жить не будет. Чтобы выдержать новые соблазны, отправился на свой хараф для молитвы. Успокоившись, принялись за устройство жилища для начальницы. Помыли полы и стены, оборудовали пышное ложе и в углу поставили елку по личному приказу новой обитательницы. К вечеру появилась и она, разодетая как на праздник, властным тонном стала командовать, где что переставить и что сообразить на ужин. Павел лишь помалкивал, но стоило ему задержаться на дворе, как она тут же обругала его. Ты где болтаешься? Я тут на Василия устраиваю, а ты где? Вот садись. Она показала на уставленный закусками стол. Правда, минишка не удалось раздобыть, да обойдемся чаем. Да что вы изумился Павел? Какое вино? Какое новоселье тут? «А ну, замолчи, будто в шутку она зажала ему рот рукой. Зови меня просто Мусей или Марии Ивановной, и не ломайся, как красная девица. Пошли за мной и не сопротивляйся. Она с такой силой ухватила его за руку, что у Павла не осталось и секунды для сопротивления. Лишь перешагнув порог, он почувствовал отвращение в сердце, припомнил и наставление Лесоруба: "Бойся женщин". Мария как раз и была из категории тех падших женщин, которые легко могли завлечь в пропасть. Мария Ивановна, освободив руку, решительно заявил Павел. Во-первых, я не красная девица, во-вторых, я не смогу звать вас так, как вы просите. Вы начальница, я заключенный. а веселье и речи быть не может. Не для того меня спасал Господь, чтобы я стал вашим любовником. Может, вас убедит то, что я больше всего боюсь и люблю одного Бога, а ваш соблазн это пирушка, всё ведёт гибелью, так как слово Божье утверждает: возмездие за грех смерть. В крайнем недоумении Мария воззрелаs на этого симпатичного чужака. Весь ее лагерный опыт утверждал иное. Подобные заявления были для нее неслыханной дерзостью. Отказаться от расположения начальницы, пренебречь ласками такой красивой женщины, в замешательстве она опустила голову. Воспользовавшись паузой, Павел выскочил наружу. Через день она решительно заявила: "Ты размазня, хоть и безвредный. Думаю, поумнеешь. Жить же мы с тобой тут не сможем. Я тебе нашла местечко. Пойдем покажу". Метров в трёхстах от поселка, на берегу осушенного болота стояла избушка из шпальника. Внутри топилась небольшая печка. Двое заключенных завершали приборку. Мария торжествующая поглядела на Павла. Ну как? Хочешь велю обклеить обоями, повесим шторы, будет не хуже городской квартиры. Согласен? Нет-нет, испуганно замахал руками Павел. Ничего этого мне не надо, прошу вас, оставьте как есть. Разрешите мои вещи принести сюда. Мария только плюнула с досадой. В избушке Павел провел время до снега, о лучшем и мечтать не хотелось. Но грех не так скоро отступает от души, как хочется праведнику. Начальница пожелала удостовериться в том, что новое место, отведенное для Павла, и в самом деле лучше, чем то, где он обитал ранее. Приехала под вечер, отпустила лошадь, велела приготовить чай. Пайл со своим напарником живо распорядились. Вечер прошел в беседе, причем говорила больше начальница, вспоминая свою ухарскую молодость. В конце беседы Павел уловил тонкий запах перегара и насторожился, как бы вновь не последовало искушения. Благо, рядом сидел напарник, но защита в его лице оказалась слабой. Под каким-то предлогом Мария выслала его из избушки, а сама развалилась на кровати. Сними-ка мне сапоги. Павел поделился не столько нескромностью женщины, сколько настойчивости дьявола, и, отвернув взора, с твердостью отказался. Мария Ивановна, вот уж этой услуги я никак не могу вам оказать. Нет, не потому, что ваша внешность как-то непривлекательна, даже более того, любой мужчина посчитал бы за честь поухаживать за вами, но вы не забывайте, что я не только мужчина, но и христианин, и тему блуда считает для себя запретной. Никак я не смогу быть вашим ухажером». И я не унижаю вас, этим а спасаю. Поймите меня. Начальница с гневом подхватилась с кровати и, не говоря ни слова, громко хлопнула дверью. Павел лишь пожал плечами. Тут же что-то стукнуло в сенях. Павел подумал, что это вернулся напарник, но, выглянув к своему удивлению, увидел двух убегающих мужчин. Загадка скоро разъяснилась. Вернувшийся напарник сообщил: "Хорошо ты ее отшил. Тут решалась твоя судьба". За вами установили слежку, двое сидели на чердаке. Соблазнился бы и дорого заплатил. Ну и теперь будет не лучше. Она тебе станет мстить. И точно, уже наутро начальница велела переселяться им в посёлковые лагерные бараки. Это шло в нарушение данного Павлу приказа от начальника управления, и он тут же поспешил к селектору. Он просил защиты. Администрация лагеря вспомнила, что Павел обслуживал огромную дистанцию, да и начальница нарушила чей то запрет поселившись в доме вольнонаемных, и пообещала разобраться. Тревога мало-помалу улеглась. Пайл был Бога за то, что он отвел от него столько угроз. И так прошло более двух недель в относительном спокойствии. Дьявол же не успокаивался. Вдруг Мария Ивановна через знакомую женщину потребовала, чтобы Павел принес ей книгу и навестил ее. Она, дескать, хворает. Сердце заныло в предчувствии борьбы. Бог мой, грех снова гонится за мной. Почему же он не отступает? Или не сказано: противостаньте ему твёрдой верою, и он убежит от вас". Почему же враг не бежит от меня, а напротив преследует. Тут Павел вспомнил о книге. В ту пору как раз читал Собор Парижской Богоматери Гюго. Чтение пришлось прервать на самом интересном месте и вернуть книгу библиотекарю. Передайте, что книгу можно взять в библиотеке, а заходить мне не гоже, ибо я не хочу даже повода давать блуднице думать обо мне греховно», — так пояснил свой отказ Павел. Посланница слушала его с явным одобрением. Школа, которую я прохожу с господом, несравненно выше той, которую может дать Гюго, и я раскаиваюсь, что невольно отдавал предпочтение писателю человеку, унижая тем самым своего учителя. Я просил прощения, что не наблюдая за путями своими, и грех, если Мария Ивановна желает установить контакт через книгу. Так и передать, ехидно улыбнулась женщина. А что же, так и передайте, ответствовал Павел. Четвёртая уверенность, что Господь оградит его от греха этого мира, спасла Павла. Встретив начальницу через неделю, он услышал ее шипение. Умником стал богомол. От меня не уйдешь! Так построй, что ты станешь тонкий, звонкий и прозрачный. Сгною! Посмотрим, поможет ли тебе твой Иисус. Иисус не оставил Павла, а от начальницы удалился его глаз. За какую-то провинность ее увезли из лагеря, и больше молодой человек не имел о ней никаких вестей. Но передвижение давало Павлу возможность посетить своих мелких старичков, Архипа до да Давненько уже как бы осуществить свою затею, да вот оказии не случалось. А тут пошли снегопады, работы поубавилось, и в один из таких дней Павел и решился. Дайка подумал, схожу путь неблизкий до тех мест, почти три десятка километров. Каждый шаг по лагерной зоне пусть и открытой это ворох воспоминаний. Вот миновал место, где впервые сведился с Магдой. Интересно, как сложилась его судьба. Вот начало его совместной работы с Ермаком. Да, здоров ли он. А вот и поворот на штрафную кутасевичу. Что там с этими падшими женщинами? Уразумели хоть слово из сказано им? Подобно Аврааму, ставившему на путях своих жертвенники, так и Павел отмечал все эти места благодарственной молитвой Богу. Иногда казалось, что в последний раз проходит он по этим местам. Вот виднеется знакомая избёнка. Живы ли старики? Сохранился ли в их душах тот огонь радости, который Господь зажег у них через Павла? Ближе, ближе домик. Будто ссутулившаяся старуха, нахлобучив по самый конек гору снега, беспомощно глядит он на дорогу. Дорожки не расчищены. Ёкнуло сердце в тревоге. Услышал шорханье лопаты. Отлегло. Заглянул за угол, вновь переживание. переживания. Сутулившаяся, как и её избёнка, баба Мария откидывала снег от окон. Бабушка Мария, приветствую тебя. Ой, да кто ж такой? Прикрываясь ладошкой от солнца, старушка вглядывалась слезливыми глазами в молодого человека. «Павлужа, ты Ой, а мы уж похоронили тебя, ни слуху ни духу. Откуда же Бог послал? Дай-ка поцелуй тебя. На радостях старуха лопотала не весь что, путая прошлое и настоящее. Подождав, пока Марья успокоится, Павел спросил: "А что с Архипом? Дома нету, что ли?" "Ай, нету касатик нету. Более месяца уже как на родину поехал, а я тут. Да что же мы на улице-то, Пойдем самовар ставить. Бабушка, ты став самовар, а я снег покидаю". Давай лопату. Скинув телегрейку, споро замахал лопатой, очистил двор вокруг избы, проложил далекую тропку к улице. Подлил градом. Марья Дива далась. Да ты легче то, по легче. Вот сколько наворочил, и артелью не справится. Самовар скипел. Ты пособи на стол поставить. Сама того же не управлюсь, стара стала, стара. Помолились за столом, при этом Павел усмотрел, что лампадка вновь замерцала перед образами. Неужто опять молишься на них? Так что ж, как уехал Архипта, тоска заела, не соображу ничего. Чаёвничали до ночи, Марья рассказывала, как Архип, закинув за спину мешок с гостинцами, одну за одной обходил все фаланги в поисках Павла. На 16 не заглянул, там как раз и находился в ту пору Павел. Не найдя Владыкина, решил подаваться на родину и там рассказать родным и близким о Христе. Вот Марья и ждет весточки, как ей собираться. Павел успокоил старушку, прикинув, что только дорога до родных мест Архипа займет не менее двух недель. После чтения Евангелия отошли ко сну. Утром Павел машинально взглянул в угол, лампадку Мария убрала. С радостным сердцем праздновали они третий день Рождества Христову. К обеду наступила пора возвращаться в поселок. Мария долго стояла у калитки, помахивая слабой рукой. Уже много спустя Павел узнал, что она благополучно перебралась к Архипу. Там их приняли в общину, и оба умерли в один день. Будто молодые, так говорили о них. Дома Павла ждал вызов в управление. Напарник спросония сунул ему клочок бумаги, записанный по селекторной связи. Вот что там было написано: Владыкину немедленно по получении настоящей телефонограммы с рабочими чертежами и текучей документацией явиться в управление. Кроме того, сняться с учета и довольствия, взять вещи, остальное оставить сторожу. С грустью оглядел Павел свою избушку, точно прощаясь с нею. Жалко было оставлять обжитое место, да жизнь у него подневольная. Не для покоя в мире этом Христова церковь избрана, ей Богом и Святым Заветом здесь только битва суждена. От слов гимна легче стало на сердце, молился, пока не облегчил душу, уснул крепко и спокойно. Сборы оказались недолгими. все его имущество свободно вмещалось в отцовском чемодане. Прощаться пришли немногие. У каждого из лагерников завтрашний день был точно такой же туманный, как и у Павла. кое как доплёлся до управления, документы приняли равнодушно. Да и как управленцы могли реагировать на появление очередного зэка? Велели направиться в третий отряд. И здесь встреча. Он стоял на крыльце, одет из головы до ног в хромовое. Лицо показалось знакомым. Да ведь это тот самый еврей, с которым Павел ехал в одном вагоне. Налитые кровью глаза растерянно смотрели на Павла. Ты владыкин? Павел. Ну, конечно же, это ты. Рад тебя видеть. Можешь меня поздравить сvalueOf отсидела, домой еду. Так быстро? Да, я заработал освобождение, со значением ответил еврей и повёл кровавыми глазами в сторону леса. Вон там. А почему у вас такие странные глаза? И как вам удалось? Ерунда, все пройдет. Я ведь попал в оперотдел, и мне доверили вылавливать в тайге беглецов. Вот и ловил их, таких же негодяев, которые ехали с нами в вагоне. Да что вы говорите? И сколько скостили? За каждого живого или убитого получал денежное вознаграждение. А также большие зачеты к сроку. Даже костюмом отнаградили. А пострелял-то я их немало. Да, ну вот я и заслужил. домой еду. Павел невольно отшатнулся от него. Да ведь вы убийца. Иврит лишь беспечно махнул рукой. Из глаз кровь-то может и уйдет, а из души что ж ты заслужил? Загубленная тобой чужая жизнь будет вечно преследовать тебя, особенно безвинная. Да ты эти жалости. Это же не люди, мразь. «Ее давить и давить надо на каждом шагу. А ты мне поешь тут невинная жизнь. Павел почти физически ощущал отвращение к этому человеку. Не прощаясь, сбежал со ступенек, подумав только ужасная личность, ходящая смерть в хромовом костюме. Из третьего отдела владыкина тут же направили в центральную тюрьму. Да, в ту самую, где его чуть не сожрали клопы. От воспоминания его передернуло. Неужто опять в клоповник? Нет, повели мимо, толкнули в небольшую камеру. Трое обитателей готовились к сну. Павел последовал их примеру. О, Иисус мой, сохрани меня и здесь. Утром с ним беседовал начальник спецчасти. Ну, Владыкин, на нас не сетуй. В том, что тебя сняли с работы и сунули сюда, нашей вины нету. Отсюда пойдешь на кожевничиху. Она хоть и числится в разряде штрафных, но из трех фаланг ты выберешь выберёшь себе подходящую. Вот тебе пакет с твоими документами, отдашь по прибытию. Отправляем тебя без конвоя. Ты не сбежишь, мы тебя знаем. Мы тебе доверяем. Тут недалеко, километров пятнадцать». Город остался позади. Павел улыбался. Мой господь сам нёс на себе крест, на котором ему надлежало быть распятым, а мне даже пакет вручили. В нем мои предстоящие мыторства. Сколько передумаешь, пока шагаешь накатанной дорогой тут тебе припомнятся и ужасы этапного вагона, и лишения на третьей фаланге, и встреча с ермаком, милые лица деда Архипа и Марии, и кошмары зоны Кутасевича, и проводы в небесную отчизну Зинаиды Алексеевны, и леденящие душу страхи штрафной фаланги. Да что говорить не по годам страдания. Вот лучше подумать о своем детстве, о бабушке, о Кате покаянии. Слезы выступали на глазах у страдальца. Он приостановился, поискал место для молитвы. Вот кажется подходящее. Затишок и даже подстилка из соломы. Павел упал на колени. Боже мой, Боже мой, услышь меня. Ведь мне только двадцать два года. Прошли лучшие годы детства и юности, нахожусь ныне в страдании. А что впереди? Много я получил благословений и радости от тебя, от многих ужасов ты меня избавил. Но предстоящие муки страшат меня еще больше. Если ты не ободришь меня, я не пройду. Рассеи мои сомнения, сотри мрак моих скорбей. Ты ведь знаешь, за твою истину несу решение и нести и хочу с радостью. Помоги же мне, Господи, помоги. Закоряженной послышался людской говор, кашель, шум шагов. Павел осторожно выглянул, растянувшись длина цедой, топала в атага заключённых, охраняемая конвоем. Нетрудно было догадаться, что этот этап шел в кожевничиху. Впереди без всякой поклажи, беспечно скалясь, шли орки. Видно только что с воли, в шапках телогрейках с опушками, в подшитых валенках. Для этой категории узников очередной этап всего лишь увеселительная прогулка. А вот для тех, что волочились сзади, с под тяжестью воровского добра, изможденные, одетые в немыслимые лохмотья, для тех, чем виделся этот переход Ботинки по полпуда из автопокрышек, еле придут бедные доходяги. Вот один свалился в сугроб. Кромкая брань тычки конвойных, остановка всего этапа. Никто не проронит из слова сострадания. Конвойный крикнул: «Пошел!». Сам махнул едущий позади подводи. Двое зыков нагнулись, подняли безжизненное тело, швырнули поверх сена и снова: «Пошел! Пошел!». Боже мой, сколько же на свете несчастных, страдающих гораздо больше меня. Здесь я много счастливее их. Прости мои сетования. Ободрившись, Павел пропустил колонну, зашагал следом, в поселок притопал к вечеру. Заключенные расходились по баракам. "Стой, ты куда?" окликнул его зычный голос. Павел повернулся. "Да это не как Петров, тот самый Петров, который уже брал его на строительство моста, еще на первой фаланге. Ты как тут появился?" Павел молча достал пакет. Петров распечатал, бегло прочитал. Брови вскинулись, удивленно. За что же твоя дурная голова угодила в штрафную? Опять видно за веру. Говорил тебе твой бог, заведет тебя и не в такое место. Эх ты. Жил бы, дожил в свое удовольствие, учился бы, в люди вышел. А ты. Ладно, это потом. Начальником тут я, только ты мне не нужен. Куда тебя? Казани начальник, не поднимая глаз, заговорил Павел: "Вот вы человек образованный. Убеждений, которые привели вас сюда для освоения этого дикого края, не оставили, хоть они не дают вам ничего утешительного, да и не дадут в будущем. Так как же я могу оставить свою веру, которая выводит меня всюду из тех мест, куда гонят злые люди? Эта вера вселяет в меня радость, вера, которую исповедовали в течение тысячелетий самые лучшие, самые добрые и искренние люди. Да ты не обижайся, владыкин". Ты не обращай внимания на мою ругань. Тут и святой человек превратится в собаку. Я же тебя полюбил еще там, на первой. Жалко мне тебя. Затопчет тебя в грязи, хоть и вынужден признать, есть в тебе эта твердость, что ли, ну, неунывая. Я тебя в обиду не дам. Иди вон в тот барак, отдыхай. Невальный сонно посмотрел на новенького. Тут у нас спокойно, одно начальство живет. Иди в коптерку за постелью. Спать будешь здесь. Харчи на шутри раза в день. Если есть деньги, в ларке покупай что хочешь. Ни утром, ни днем Павла не трогали. К вечеру он сам забеспокоился, отыскал Петрова. Да ты отдыхай, отмахнулся от него начальник. Прошла еще ночь, но теперь Павел стал настойчивей. Иван Васильевич, я без дела не могу. Не ругайтесь, но я христианин и зря хлеб есть не стану. Дайте любую работу. Петров сплюнул и поставил Павла на учет лесоматериала. Уже через неделю Павел представил такой отчет начальнику, что тот даже присвистнул от удивления. Вот так аккуратист. Ладно, есть для тебя одно местечко. Секрет местечка заключался в том, чтобы строго следить за исправностью профиля ледяной дороги. По ней лесоматериал вывозили с плотбища. На сани грузили по 10-12 кубов. Дорога шла под уклон, и здоровенные битюги с трудом удерживали эту гору леса. По технике безопасности надо было выдерживать дистанцию примерно в километр между санями. Правило это нередко нарушалось лихими вощиками, в основном из Урок. И вот однажды Павел стал свидетелем душераздирающей картины. Только он пропустил тяжело груженные сани, как метров через 200 вынырнули вторые сани. Вощик лихо помахивал кнутиком и не сразу сообразил, что его битьёги не в состоянии притормозить. Инерция увлекла бедную пару лошадей. Они заскользили на льду. Тяжелый груз все сильнее толкал на животных. Возчик растерялся, закричал, спрыгнул с огней, стал сыпать песок, швырнул под полозья ватник. Все тщетно. Вот уже расстояние между санями 20 метров, 10 метров, 5 метров. Сани с треском врезались в переднее, послышался крик. В стороны брызнула кровь, полетели куски растерзанного животного. "Я больше не смогу там", тихо признался Павел начальнику ослучив имся. Петров поразмыслил и определил так: Сколько было моих возможностей, я оберегал тебя. Видно, пришло время расстаться. Тут работы сворачивается, сам видишь, людей все меньше и меньше. Лучшее, что могу сделать для тебя, направить на станцию. Там нужно провести инвентаризацию. А расставаясь, скажу, что твой Бог загадка для меня. Вот ты молчишь, богомолец несчастный. Слово поперек не скажешь, а ведь я вижу, твое молчание красноречивее проповеди. Прощай, иди своей дорогой и не сдавайся. Да, сама жизнь Павла убеждала встреченных им людей в том, что безбожья – пустая вера, лишающая человека радости. Он даже пожалел Петрова и выразил эту жалость в молитве. Прости меня, Боже, я виноват и близок, ведь я забыл наказ деда Никанора: спасай обреченных насмерть. Я побоялся этой пропасти, а ведь именно здесь ты укрыл меня, здесь преподал мне дорогие уроки, ведь и Петров тот же конь, который сорвался на свою погибель. О ты дал мне такую силу, что глядя на меня, и он останавливается на своем безвольном пути. Приведи и его к тихой пристани. Ты знаешь это. С инвентаризацией справился легко, дал о себе знать в управлении, и в марте пришло предписание: "Возлотиться в облучье. Тут-то и подстерегло Павла новое горе. Чтобы добраться до Облучия, Павел решил воспользоваться товарным поездом. Вместе с другими попутчиками он устроился на тормозной площадке. С ним ехали двое заключенных и вольнонаёмные муж с женой. Поезд тронулся, какое-то веселое чувство охватило Павла. Он по-детски радовался мелькающим картинкам. Но вскоре заключил, что веселье это какое-то беспочвенное. В самом деле, чему радоваться? В глубине души он испытывал побуждение к молитве, но не прислушался к этому зову. И вот поезд подошел к станции, а тут и патруль Всех сняли с тормозной площадки, обвинили в незаконном проезде и повели в отделение. Там Павел объяснил: "Я строю эту дорогу и думал, что имею право на бесплатный проезд". "Если б ты ехал на пассажирском поезде, так оно и было бы", заявил инспектор. "Здесь же поезд товарный, ответственность иная". И снова Павел испытал легкий укор. Уж очень гордо отвечал он инспектору и вёл тем самым сердце в искушение. Все в нем дрогнуло и опустилось казалось, что тут такого, опасность незначительная, а вот уверенность поколебалась. Вольнонаёмных вскоре отпустили. Павла с одним из заключенных посадили под замок. Прошел час, вызвали снова. Учинили обыск, нашли Евангелие. Когда книга оказалась в руках инспектора, все в голове Павла помутилось. Это что еще за молитвенник? э «Э-э-э, да тут и пятно крови, ну-ну. Павел собрался было объяснить, что это кровь от раздавленного клопа, но инспектор уже вышел из комнаты. Павел приуныл. все пропало. Второго задержанного также отпустили, не найдя при обыске ничего предосудительного. Павла отвели обратно в Кутузку. Ночь прошла почти без сна. Мучимый голодом, Павел усиленно молился, просил у Господа прощения за свою гордыню, за то, что впал в искушение. Никогда еще не чувствовал себя Павел таким удрученным и беспомощным. Лишь в полдень повели на допрос. Допрашивал хотько, начальник третьего отдела. Перед ним на столе лежала Евангелие. Так это значит вы, владыкин, довольно миролюбиво приступил он к разговору. Я представлял вас более зрелым. Ну что ж, давайте побеседуем откровенно. Охотно готов дать вам на все исчерпывающие ответы. Ха, хорошо. Тогда вот вам первый вопрос. Как при каких обстоятельствах и кто убедил вас, внушил или принудил принять веру в Бога? Никто мне не внушал и не принуждал к этому. Как так? Ведь вы же верите в Бога. Теперь, пожалуй, уже не просто верю, а теперь я живу Господом. Меня удивляет ваш вопрос. Почему кто-то должен обязательно внушать, тем более принуждать? Вот вас кто-нибудь принуждал питаться материнской грудью? Ха. Это не относится к нашему разговору. Хотя готов ответить. Ведь я плоть от плоти моей матери, Девять месяцев жили одной жизнью. Заложенные во мне инстинкты принудили питаться состами матери. Так вот так же, точно, как вас потянуло к материнскому молоку, в котором заключалась жизнь вашей плоти, точно так же всякого здравомыслящего человека влечет к Богу, ибо в нем есть жизнь духовная. Вот я и стал искать Бога, чтобы иметь жизнь вечную. Нашел его через Библию. Сначала искал правду в жизни, искал бескорыстную любовь, искал, в чем заключается смысл человеческой жизни. Ответ в людях я не нашел. Библия же указала мне на Иисуса Христа. Вот я и нашел то, чего искала душа. Так что ж выходит, не верующий в Бога и не живой вовсе? А вот вы почитайте, что написано в Евангелии, который лежит перед вами. В нем в Христе была жизнь, и жизнь была свет человеков. Имеющий сына Божия иметь жизнь, не имеющий сына Божия не иметь жизни. Почитайте первое послание Иоанна, глава 5, стих 12. То, что вы называете жизнью, на самом деле таковой не является. Это простое существование в теле. Человеком, живущим вне Бога, владеют неизменные инстинкты. Блуд, зло, нечистота уст и ссоры, зависть, непослушание, ненависть, убийство, бесчинство. Разве это основа жизни? Человек, живущий по этим законам, духовно мёртв. Такие люди никому не нужны, даже государству. А вот вам другой человек, в котором есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, вера, милосердие, кротость, воздержание. Такой человек нужен всем, поступки его жизненны. Но стать им может только тот, кто верит в Бога и имеет его в себе. Хотько слушал молча, постукивая карандашом по столу. Время от времени он раскрывал Евангелие, рассеянно листал его. За окном стемнело. Конечно, люди честные и миролюбивые всем нужны, но таковые могут быть и неверующими, и именно таких воспитывает наше общество. Для этого прилагаются огромные усилия, затрачиваются средства: литература, кино, школа, театр Все это требует затрат. Вера же в Бога представляется мне фанатизмом, пережитком прошлого. С этим надо порвать, особенно вам, грамотному, молодому, умному. Да вот судите и сами. Не верили бы, не оказались бы в застенках. Разве не нуждается в таком как вы человеке, наше общество, государство? Очень нуждается. И вас посадили не за то, что вы верите в Бога, а за то, что вы выступаете против наших культурных мероприятий, не посещаете кино, танцы, театры и прочие места, весьма популярные у нашей молодежи. Вы сами стали бы видным и передовым юношей Просто неудобно выслушивать от вас старого образованного большевика такие допотопные аргументы, которые часто используют в своих лекциях неграмотные атеисты. Вам-то надо рассуждать логичнее. Но уж раз заговорили об этом, надо отвечать. Вот что я вам отвечу. Буду говорить о ворах, грабителях, убийцах, о тех преступниках, с которыми я хлебаю одну баланду и знаю их лучше вас. День Деньгинской я с ними. Вижу, что среди них много грамотных людей. Они читали и читают романы Как только в клуб привезут коробки с кинолентами, первыми занимают места. Теперь вот укажите мне хотя бы одного из них, кто оставил бы пьянство, грабеж, разврат, только на основании прочитанного романа или увиденного кинофильма. Думаю, нет у вас таких примеров. Зато я могу показать вам тысячи тех, кто после чтения Библии и посвящения богослужений оставил свои гнусные привычки. Теперь скажите, есть ли у вас хоть один пример, запечатленный в моем деле, чтобы я насильно вывел кого-то из театра в силу своих убеждений? Может, я избил кого-то за прочитанный роман или отваживал от дверей кинотеатра? И таких фактов нет у вас. Да я бы первый осудил подобное поведение. Но вот за то, что я христианин, что я не все книжки подряд читаю, а по выбору, за то, что меня вынудили публично раскрыть свои убеждения, так вот за все это меня в 20 лет оторвали от родительского гнезда и бросили сюда к вам в кабинет на допрос и издевательство. Вот где фанатизм. Вот в чем пережиток средневековый пережиток. И содержите меня рядом с бандитами и насильниками, ворами и скотоложниками, на штрафных работах и в венерических колониях. И все за что? только за то, что я люблю моего Иисуса, соблюдая его заповеди. Вот и сейчас я сижу перед вами только за то, что вы нашли у меня Евангелие. Не будь его, давно бы уже отпустили, как тех зеков, что ехали со мной на одной площадке. Да еще голодом морите. Как голодом, встрепенулся начальник. Разве не кормили? Будто вы не знаете режима ваших каталажек. Но это мы поправим, пробормотал Хотько и стал названивать по телефону. Время было позднее, видимо, никто не откликался. Тогда он позвонил в собственную квартиру, и оттуда принесли миску кислой капусты и да до пару блинов. Помолившись, Владыкин тут же подкрепился и приготовился к продолжению разговора.